Глава шестая. А вот этого уже Зои не смогла простить Олегу. Впрочем, как и то, что в тот же вечер Рус узнал, что Олег не является его отцом. Она была благодарна Олегу за всё, что он сделал для неё, но развод стал единственно верным решением. Как ты, Лявив, спросила Зоя, чтобы отвлечься от тяжёлых воспоминаний. Стоит усмехнулся в ответ Олег. Красивый город. Пока он меня полностью устраивает. Это главное. На этом, пожалуй, всё. Ещё несколько общих фраз, и они распрощались. Зоя немного переживала за Олега. Он улетел в Израиль к старшему сыну, с которым Зоя была знакома шапочно. Олег и Анатолий поругались 10 лет назад. Причину ссоры Зоя не знала. Как-то спросила мужа, он осадил её, мол, не вмешивайся. Она не настаивала. Сами разберутся. Теперь особенно. Руслану прогулка не доставляла удовольствия, Зоя видела, поэтому свернула её. Лучше в отеле побыть или на территории. Ей есть о чём подумать. На её счету находилось 400 тысяч рублей. Сколько она на них проживёт? Жизнь на побережье в сезон дорогая. Квартира, лекарства, еда, одежда. Себя она в расчёт не брала. У неё столько одежды, что хватит на несколько лет, а вот Руслан растёт быстро. Ладно, всё по порядку. У неё впереди семь дней проживания в отеле. подразумевалось, что без забот и хлопот. Ну-ну. Ужин прошёл тихо. Зоя нет, нет, до поглядывала по сторонам, сканируя пространство вокруг. Ни одного знакомого лица. В 9:30 Руслан уже снова уснул, свернувшись калачиком. Завтра с утра в бассейн. После завтрака. Договорились. Кому-то от рождения дано вести переговоры. Сама Зоя не могла уснуть. С Русом она спала на одной кровати и постоянно прижимала сына к себе. Как поступить, чтобы снова не ошибиться? Как? 400 тысяч закончатся быстро. Нужна работа. А кем она пойдёт работать, если Олег в своё время не позволил ей закончить институт? У неё нет высшего образования. Пройти курсы визажиста или мастера по маникюру. Ей хватит денег, чтобы снять кабинет и купить необходимое оборудование. Опять же, надо всё продумать, сесть, составить подробный план. Если она выйдет на работу, Русе необходимо устроить в детский сад. Насколько это реально в чужом городе? Если только частные, но она их точно не рассматривает. Есть ещё вариант няни. Дешевле выйдет. Алиментов от Олега не будет, значит, рассчитывать она может только на себя. Утро порадовало солнцем. «Как красиво!» — даже её мальчик проникся. Всё шло по ранее обговорённому плану. Сначала завтрак, потом бассейн. Руслан и Честно съел хлопья с молоком, булочку с маслом и запил всё это компотом. Детское меню Зои нравилось. Сама же Анна кое-как в себя запихала кофе и уже посматривала на автомат, чтобы и к бассейну захватить стаканчик. Идём, идём, идём. Рус от нетерпения пританцовывал. У бассейна с утра было больше народа, чем накануне. Та же пара, что и вчера. где парень заговорил с Зоей. Увидев её, он иронично ацалютовал. Зоя кивнула. Всё. Никакого более существенного контакта не будет. Как и авансов. В самом бассейне плавали две девушки примерно её возраста плюс-минус два-три года. Им Зоя тоже дружелюбно кивнула. Рус вёл себя намного увереннее. Не успела она обустроиться на шезлонге, как он уже стоял у поручня и выжидающе на неё смотрел. Зой кивнула. И в будущий план необходимо вписать бассейн. В частных садиках, кстати, предусмотрены бассейны. Разложив вещи, Зоя достала телефон, но не успела выпустить его из руки, как пришло сообщение. Номер неизвестный. Зоя не спешила открывать и читать то, что ей написали. Последний год жизни с Олегом приучил её к осторожности. Были и угрозы, и оскорбления, чего только не было. Но она больше не имеет к бывшему мужу никакого отношения. Взять с неё тоже нечего. Он улетел, а она осталась в России, больше никому не интересная. Зоя разблокировала телефон. Результат пришёл положительный. Совпадение 99,9%. Подписи не было, да и не требовалось. Зоя выключила телефон. Другого результата и быть не могло. 5 лет назад она спала только с Ватаровым. И вот Назар теперь знает, что он отец Русы. Интересно, а сколько у него своих детей? Стоило подумать о семье Назара, как в груди разрослась боль, тупая, приглушённая, но тем не менее она присутствовала. Столько времени прошло, а женская обида не желала отступать. Зоя стала мамой, у неё изменились многие взгляды на жизнь, мнения. Наверное, у него уже как минимум мальчик и девочка. Почему-то Зоя считала, что у Назара два ребёнка. Жена радовала его, Так до какого чёрта он рычал на Зою в номере? И сейчас с утра пораньше прислал результат. Оперативно на побережье работают, надо сказать. Или только благодаря тому, что Назар носит фамилию Ватаровых? Зоя с раздражением вернула телефон в сумку, потом достала его и поставила на беззвучный режим. Её ни для кого нет. Я поняла ту Нику, заметив, что парень продолжает на неё демонстративно пялиться. «Пусть. А если сунется, она найдёт повод, чтобы отшить его погрубее». «Мам, мама, ты ко мне?» «Да, поплаваю рядом». «А можно к тебе?» «Пока нет». Сыну не терпелось перебраться в бассейн для взрослых. Зоя вошла в воду и поплыла вдоль разделительной стены. остановилась, держа тело на плаву. Рядом с ней плавали девушки. Ты точно знаешь, что он развёлся? Зои никогда не отличалась излишним любопытством и к чужим разговорам не прислушивалась, но девушки тоже встали рядом, не обращая на неё внимания. Игнорировать их было сложно. Она могла отвлечься на Руса, но тот как раз в очередной раз нырнул, зажав нос и набрав в лёгкие побольше воздуха. Точно. Назар теперь у нас снова холостяк. Поверь, уж я-то знаю всех завидных холостяков города. А в довольной улыбке растянула губы блондинка с стоячей тройкой. У Зои возникло ощущение, что она не держится за стену, а уходит под воду, в толстую пучину, пытается выплыть и никак. «Много ли Назаров в городе?» «Много?» «Наверное». «Аватаров особенный?» «Хорош, сука. Я из-за него в зал хожу, но в тренажёрке он редко бывает, в основном на ринге». Зоя оттолкнулась и поплыла. Вернее, обогнула девушек, не отрывая взгляда от бассейна для малышей. «Прочь». прекратить слушать разговор. Её совершенно не касается, что Назар оказывается в разводе. Ведь правда не касается ни в коем случае, ни разу. Дважды на одни и те же грабли наступает только наивная дура. Может быть, она и осталась ещё немного наивной, но поумнела однозначно. Руслан, ещё 5 минут. 10 Хорошо. С ним всегда надо начинать с меньшего, чтобы в итоге получилось то, на что ориентировалась Зоя. Она вылезла из бассейна. Не думать. Пусть эти фитоняшки и дальше облизываются на Ватарова. Разведён. С ума сойти. Не хочешь, а подумаешь, что судьба играет с ней. Надо же, как интересно вышло. Они связали свои жизни с другими людьми почти в одно и то же время и развелись параллельно. Было бы забавно, если бы не было так печально. А Назар, значит, завидный жених. Зоя не заметила, как с силой сжала полотенце, даже костяшки побелели. Вот и пусть катится к одной из этих блонди. Мир да совет! Руслан наплавался и вылез, ловко подтянувшись на руках. Его никто не заставлял. Он сам один раз увидел в Ютубе, как молодые парни подтягиваются на турнике и ритмично отжимаются, и начал заниматься. Попросил её показать ему обучающие ролики, чтобы понять, как правильно стоит делать отжимания. У Зои сердце тогда скатилось в живот. Олега он тоже просил показать на примере, но тот, как обычно, отмахнулся, сославшись на дела. Сын каждый день отжимался. Я сильный, мам. Мама, смотри, мышцы. Он гордо показывал на свои худенькие плечи. Откуда в нём эта упёртость? Наверное, в глубине души Зоя знала ответ, но ни за что не готова была принять его. Они собрались. Телефон Зоя даже в руки не взяла. Есть хочу. Уже Там пицца есть. Можно? Можно. И смотрит на неё с надеждой. Пиццу можно. Переодевшись, спустились в кафе. Какие планы у нас с тобой на день? Рус пожал плечами. Погуляем? Здесь есть прокат велосипедов. Как тебе такая идея? Отличная идея. За это уже взяла себе кусочек пиццы. Поесть надо. К пицце ещё взяли фреш. Всё-таки отель шикарный, что не говори. Предусмотрено всё до мелочей. Перекусывали на веранде. Красивая мебель, потрясающий вид на ласковое море. Лениво прогуливающиеся и никуда не спешащие люди и чайки вдалеке. Чем не счастье. Как себя чувствуешь, сын? Хорошо, ответил с набитым ртом. Назарана скорее почувствовала, чем увидела. Или Зоя всё утро провела в ожидании его появления. Если он взялся за анализы, сообщил их результат, то логично, что и личную встречу снова устроит. Их столик стоял таким образом, что просматривался выход на веранду. Когда в широком дверном проёме появился Назар, Зоя сразу же его увидела. Сначала боковым зрением. Всё же постаралась не зацикливаться на возможной встрече. Высокую широкоплечую фигуру в серой футболке и джинсах проигнорировать было сложно. Назар остановился в дверном проёме и обвёл взглядом веранду. Неужели он искал её, Зою? Хотя чему она удивляется? Наверняка отследил по камерам их передвижение. Мама, твой друг вчерашний. Руслан как раз проживал последний кусок первой пиццы и потянулся за вторым. Теем он нравишься, да? Перницательность сына тоже поражала, а прокидывала на спину. Руслан, о чём ты говоришь? Перестань. Да, да, нравишься. довольный собой прокомментировал не по возрасту развитый сын Ты красивая у меня, мам. Прекрати и больше ни слова об этом. Зоя занервничала ещё сильнее. Угу. Только он идёт к нам. Не только, а только. Какая разница? Руслан откусил пепперони и зажмурился от удовольствия. Зоя больше не смотрела в сторону двери. По коже рассыпалось множество игл, инстинкты обострились, особенно тот, что отвечал за самосохранение. Она больше не доверяла мужчинам. Может, пройдёт какой-то период времени, 2-3 года, и она снова сможет воспринимать их как партнёров, но не сейчас. По ней прошлись катком, раскатали. Любимый уехал, оставив её. Тот, кто обещал заботиться, оберегать и холить, в итоге превратился в домашнего тирана, не позволяющего сделать без него и шага. Зоя слишком поздно поняла, за кого вышла замуж. Повелась на доводы, а Лек умел быть убедительным. С той же учёбой, чем она ему мешала. Всё просто. Имей Зоя образование, вышла бы на работу, А там молодые мужчины. Эту информацию на неё Олег тоже вылил, напившись. Последний год он пил много. Доброе утро. От сдержанного голоса, раздавшегося справа, лёгкая дрожь побежала по телу. Тень упала на столик. Доброе. Это Русь. Он откинулся на спинку стула и с лёгким прищуром наблюдал за другом мамы. Доброе утро. Самой последней отозвалась Зоя. Смотреть на Назара не хотелось, но надо. Она могла выдать себя мелочами. Руслан внимательно следил за мамой, подмечая мелочи в поведении и фиксируя их, чтобы потом выдать что-то заковыристое. Зоя подняла голову и сразу же наткнулась на взгляд Назара. Пристальный, обжигающий. Если бы она сошла с ума, то могла бы решить, что взгляд пожирал её. Голодный, с тоской на самом дне. Глупости, ничего там нет. Как вам отель? Всё ли устраивает? Есть ли пожелания? «А вы кто?» Русс от нетерпения заёрзал, даже перестал пиццу есть. «Хозяин?» Стоило Русу задать вопрос, вовлечься в диалог, как лицо Назара изменилось. Зоя подобралась и чуть заметно повела головой. Только попробуй сказать. Только попробуй. Да. Через чур медленно ответил Назар каким-то непостижимым образом, продвигаясь ближе к Зое и окутывая терпким парфюмом. Я владелец отеля. «Здорово!» — протянул Руслан и снова принялся за пиццу. «Я когда вырос, тут тоже открою отель. Много отелей и гостиниц». Зоя готова была поклясться, что слова Русса пришлись по душе Назару. «Достойное желание». «Ага. Я хочу, чтобы у моей мамы было всё-всё. Только самое лучшее, и ей никогда не пришлось...» «Руслан, запивай! Не жуй в сухомятку!» Зоя поспешно сунула в руку сына стакан с фрешем и сделала выразительные глаза, обещая Русу скорый серьёзный разговор. Сын выразительно насупился. Его оборвали на самом интересном. «Вдвойне похвально!» — продолжил Назар, нависая над их столиком и усиливая дискомфорт Зои. «Аватаров не уйдёт!» по крайней мере до тех пор пока не выполнит намеченное Зоя медленно начала подниматься рассчитывая на то что Назар сделает шаг в сторону Куда там Как стоял на одном месте так и продолжил Мам Руслан посиди пожалуйста минутку Даешь пиццу а мы с Назаром Касимовичем отойдём Нам надо кое-что обсудить Хорошо. Я буду тут. Мы недалеко. Зоя начала подтряхивать. Какого чёрта? Вот какого, а? Обычных слов уже не хватало. Она говорила себе, что разговор с Ватаровым неизбежен. Он ясно обозначил свои позиции ещё вчера. Так почему она разволновалась? Да, прошлое нахлынуло неожиданно. Да. снова шиба её с ног но ей уже не 20 лет у неё за плечами неудачные отношения с двумя мужчинами и руслан единственный кто её сейчас волнует всё назар всё же сделал шаг назад зоя несмотря на него направилась к двери справа находился небольшой навес если говорить негромко то входящим и выходящим с веранды не будет слышен разговор. Руслана же она сможет видеть. Несмотря на то, что сын был послушным, понимал, что они в незнакомом городе среди незнакомых людей, она всё равно предпочитала его видеть. Зою не волновало, смотрят ли на них другие посетители отеля. Перед глазами появилась некая пелена, характерная для предыстерического состояния. Если бы не Рус рядом, она, возможно, и перешла бы на повышенный тон. «Зоя!» — окликнул её Назар, но она не остановилась, пока не дошла до навеса. «Вот. Всё. Можно выдохнуть». Как бы не так. Стоило мужчине подойти ближе, как мир закружился, завертелся с удвоенной силой и против оси. Солнце перестало светить так ярко. Чужие посторонние голоса притихли. Я слушаю тебя, Назар. Она, собрав волю в кулак, посмотрела мужчине в лицо. Попрежнему красивый, с грубоватыми чертами лица, полноватыми губами, высокими скулами, небрежной отросшей щетиной, от которой многие женщины приходят в восторг, считая её невероятно сексуальной. Неглубокие морщины тоже не портили его, придавали некий шик. Назар остановился в полуметре от неё, видимо, наконец осознав, что они не одни и за ними наблюдают. За ним, так точно. Девочки из бассейна открыли настоящую охоту на Ватарова, и Зоя искренне желала, чтобы охота оказалась успешной. Чем быстрее Назар обзаведётся подругой или постоянной любовницей, займёт голову женщиной, тем меньше времени у него останется на излишнее внимание к ней. Нам надо поговорить, безэмоционально сказал Назар. На его лице не дрогнул ни один мускул. Я слушаю тебя, Назар, упрямо повторила она. Её настырность не пришлась по душе мужчине, но Зое было всё равно. Ни под кого она больше подстраиваться не будет. Ни здесь и ни сейчас, это точно. Никогда душа ещё болит, кровоточит. Никогда земля уходит из-под ног от неизвестности. ДНК положительный, — процедил Назар сквозь плотно сжатые губы. А вот и первые эмоции. Я в курсе. Ты мне с утра соизволил сообщить. Она говорила на грани дерзости, испытывая его терпение. Зачем она это делала, не знала. Просто делала. В журнале регистрации у Руслана отсутствует отчество. Мужские глаза опасно блеснули. И что? Зоя вздёрнула подбородок кверху. Упущение твоих работников и только. Разве А то, что в свидетельстве о рождении в графе отец стоит прочерк, тоже упущение. Только сотрудника в ЗАГСа, да? Зоя повела плечами. Такое тоже возможно. Зоя, не перегибай палку. Давишь на меня? Или что? Угрожаешь? Зоя тоже гневно прищурила глаза. Что тебе от меня надо, Назар? Много что. Недружелюбно рыкнул Назар и посмотрел в сторону Руслана. Тот доел и теперь сидел, интенсивно болтая ногами. Один кроссовок уже опасно сполз с ноги. И я никогда тебе не угрожал, Зоя, не сравнивая меня со своим мужем. А ты не трогай ни меня, ни Олега. А Руса, можно? Спокойно, Зоя, только спокойно. Это начало. Что ты хочешь услышать от меня, Назар? Конкретно. Поговорить в спокойной обстановке. Играя в пикировку словами, мы не добьёмся продуктивного результата. Ты не отступишься? Нет. Другого она и не ожидала. Не просто так и не от нечего делать был тест. Встреча с Касимом Вадимовичем, которому она до сих пор не дала ответа по поводу ужина. «Что ты предлагаешь?» «Встретиться вечером». «Нет». Её ответ прозвучал категорично. На то и рассчитывала. «На нейтральной территории». Снова едва размыкая губы, бросил мужчина: "Нет. За Русланом присмотрят. Кто? Не твой ли отец?" Зоя Она прикрыла глаза. 1 2 3 Хорошо. Найди няню. Взрослую женщину с опытом. Говорить будем на территории отеля. Никуда с тобой далее, я не поеду. Место и время скинешь в сообщение. Номер знаешь. Няню пригласи заранее. Я хочу с ней познакомиться. До вечера, Назар. Зоя с бешено колотящимся сердцем обогнула Назара и направилась к Руслану. У того всё-таки слетел кроссовок и полетел в сторону одного из столиков, Благо за ним никто не сидел. Руслан сразу же вскочил со стула и попрыгал к кроссовку. Главное успеть до мамы.